Маслов, Леонид Захарович Настоящая работа у нас началась 23 августа с началом Яско-Кишиневской операции. К тому времени я уже выполнил 20 или 30 боевых вылетов. Летали прикрывать плацдарм у Тирасполя. Вот там я своего первого фокера сбил. Получилось вот как. Группой, которую вел Смирнов, Комэско 2-й эскадрильи шли на прикрытие плацдарма. Летать было уже некому, вот и собрали сборную группу. Шел я ведомым у «Калашонка». Наше звено связывало боем истребителей. Каша была. Нас с «Калашом» разбили. Мы деремся по отдельности. Головой кручу, кричу «Калаш, где ты?» Вроде рядом, а прорваться к нему не могу. Прижали меня двое. Один «Фокер» отвалил. Я к «Калашу». Смотрю, «Калаш» с одним бьется. Я его проскочил, и вижу, один фокер набреющим удирает к себе. Я его прижал. Думаю, надо быстрее сбивать, а то обратно горючего не хватит. Нас Краснов как учил? Заклепки увидел? Стреляй. Прицел неудобный был. Поэтому стреляли или по пристрелочной очереди, или вот когда заклепки увидел. Немец жмет, аж дым идет, и видно, как летчик голову поворачивает, смотрит. Я догоняю. Он стрижет. Думаю, сейчас я в лес врежусь, но догнал. Дал ему по плоскости, он влез. Я высоту набрал и пошел домой. Подтвердили мне. Летали очень много. Не успели заправиться. Опять вылет. Помню, я был весь мокрый от пота, хотя в кабине лапять не жарко. Были и потери. Горбунов погиб. Его не прикрыл Мещеряков. Этот эпизод даже описан в книге «Скомарухова. Боем живет истребитель». Мещерякова судили и отправили стрелком на Ил-2. Он после войны академию окончил. Повезло ему войну пережить. Хотя стрелком летать дело очень опасное. Вообще не угадаешь, где тебя смерть ждет. У меня в училище был хороший друг, Долин Володя. Его оставили инструктором, на фронт не отпустили. Когда Одессу весной 1944-го взяли, нас отправили за новыми самолетами в Лебедин. Там, в Утабе, Володя был инструктором. Встретились. Спрашиваю его, ты чем занимаешься? Тренирую молодежь, новые самолеты перегоняем. На фронт хочу, но не пускают. Возьмите меня, ради бога. Надоело мне. А мы прилетели всей эскадрильи Я пошел к замку МЭСКО Кириллюку. Это он меня учил воевать. Хулиган был, никого не признавал, но меня любил. У него, когда летчиков в звене побили, он меня с собой брал. Разбойный был. «Я ему рассказал про Долина, он говорит, возьмем, жалко парня, давай мы его украдём нам хорошие летчики в полку нужны, только тихо». Посадили мы Володю к нему в фюзеляж и полетели. Не долетая до Первомайска, Кирилюк стал отставать, а его двигатели пошел в шлейф черного дыма. Скоморохов, ведущий группу, развернулся. Смотрим, Кирилюк пошел на посадку. Плюхнулся он в деревне прямо на огороды. Один огород перескочил, второй — облако пыли, и все, ничего не видно. Но точку посадки отметили, полетели в полк. Выяснилось, что Кирилюк попал в госпиталь с ранением челюсти и переломом руки. Вернулся он в полк уже в июне. Спрашиваем его, а где же Долин? Как где? Он ведь живой был. Его колхозники на телегу посадили и повезли тоже в Одессу. Оказалось, что при посадке ему отбило что-то внутри — Его нельзя было трясти на телеге, и он умер по дороге. Кириллюка за это понизили. Однако ему не привыкать. Его то снимут, то обратно поставят. Хулиган. Другой с ним случай расскажу. Когда Румыния капитулировала, и румыны перешли на нашу сторону, в Каралаше идем по городу вчетвером. Калашонок, Кириллюк, Орлов и я. На встречу нам два румынских офицера в летной форме. Такие важные, честь не отдали. Кирилюк их останавливает. «Вы что, не приветствуете советских освободителей? Те что-то сказали так свысока». Он разозлился. «Ах, ты еще обзываешься? Как даст одному в морду? Мы Кирилюку идем. Что ты связываешься?» Он стоит на своем. «Они должны нас приветствовать», — командует румынам. «А ну, пройдите мимо нас, строевым». Пока мы с ними разбирались, приехал комендантский взвод и на нас. «Вы чего себе позволяете?» Тут Кирилюк разошелся. Вы что? Мы же их сбивали. Да и мне пришлось сбить румынский фокер под Одессой. А они? В общем, объяснились. Командир взвода нам сказал. Вот что, ребята, я вас подвезу до окраины города, а вы уж там пешочком до аэродрома дойдете. Но я вас прошу, в городе больше не появляться. Отвез нас и отпустил. каралаша мы сели в начале сентября. Оттуда летали на прикрытии Констанции, которые бомбили немцы, базировавшиеся в Болгарии. После народного восстания в Болгарии немцы сразу откатились, и боев не было вплоть до границы с Югославией. Под Белградом немцы создали укрепленный район, и нам пришлось сопровождать Илы, которые их оттуда выковыривали. Первый наш аэродром на территории Югославии находился на Дунайском острове Темисизигет. Оттуда летали в основном на прикрытии штурмовиков. Кроме того, подвешивали нам и бомбы. Запомнился один из вылетов за день до освобождения Белграда. Облачность была низкая, шел дождь. И вот на фоне этих темных облаков сплошной стеной по нас огонь, а надо штурмовать здания, в которых засели фашисты. Три вылета мы сделали, никого не сбили. Как мы живы остались, не понимаю. За эту штурмовку я получил орден Отечественной войны первой степени. Штурмовиков сложно сопровождать. Обычно выделяли две группы – ударную и непосредственного прикрытия. Над целью всегда их прикрывали на выходе из пикирования. В этот момент они наиболее беззащитные и не связаны друг с другом огневым взаимодействием. И если немцы атаковали, то только в этот момент. Группу на подходе они не любили атаковать. Если атаковали, то как-то бессистемно, лишь бы отделаться. Что потом? Мы начали летать под Будапешт на Южный Дунай, Сначала мы сели сразу в Мадочи. Дожди залили аэродром, превратив его в болото. Два-три вылета взлетали на форсаже с выпущенным подкрылками. Только бы побыстрее от земли оторваться. Но это очень рискованно. Вызвали инженера. В результате самолеты разобрали, на грузовики погрузили и по шоссе вывезли в Кишкун-Лацхазе, в котором был аэродром с бетонной полосой. Ехать туда километров 35-40. Приехали в три часа ночи, темно еще, а к девяти часам утра все самолеты были готовы к вылету. Понял, как все было серьезно поставлено. Инженер эскадрильи Мякота чудеса творил. Да и начальник Парма, где мы ремонтировались, Бурков тоже был на уровне. Прилетаешь ты, самолет в дырках, а часа через три-четыре самолет снова готов к полетам. Вот какие инженеры были. Когда мы вылетали под Будапешт, «Особенных воздушных боёв не было. Только один раз, помню, мы сделали 2-3 вылета, и наше дежурное звено сидит в боевой готовности. Ракета воздух, пара выруливает, задание получает уже в воздухе. Взлететь успел только Лёша Артёмов. Артём, как мы его звали. И вдруг два мессера. Не знаю, куда они летели. Скорее всего, на разведку или на охоту. Лёша завязал с ними бой над аэродромом и обоих сбил на глазах у всех». Один из тех двух немцев сел подбитый. Подобрали его живым. Привели. Командира полка Анафриенко не было. Был его зам, Петров. Командующий спросил, кто вылетал и сбил. Штабные ему доложили, что командир полка вылетал. Он избил. Потом уже разобрались, как оно было на самом деле. В общем, все произошло, как в кино в бой идут старики». Артем, когда мы с ним после войны встречались, любил шутить, что за войну сбил 12 немецких и 10 своих самолетов. Ему действительно не везло. Постоянно его сбивали. Вот он это и засчитывал список сбитых наших самолетов. У нас самих были люди, о которых можно фильмы снимать. Кириллюк, о котором я уже рассказывал. Помню, под Будапештом нас мало оставалось. С составил одно звено. «Взлетели мы», «А там мессера», У меня таджик Абраров Рафик, ведомый. Хороший был парень, но его над аэродромом мест сбил. Пришли охотники, они как глисты друг за другом вытянутся, не как мы фронтом. Он заходил на посадку, они из облаков вывалились. А тогда мы только за Дунай перелетели к озеру Веленце. Идем, у него забарахлил мотор. Я ему, иди быстрее домой, что еще с тобой делать, собьют же. Остался я один, без пары некомфортно» тройку вел Кириллюк, а с ним, как идешь, обязательно что-то случится. Он бесстрашный, сначала ввяжется, потом подумает. Он чуть выше, я чуть ниже. Начался собой, и тут меня зажучили четыре мессера. Я встал в вираж за родину. Мы так называли, когда крутишься на одном месте, а эти четверо меня атаковали сверху. Но по виражащему самолету попасть непросто. Тем более я слежу и подворачиваю под атакующий истребитель быстро проскакивая у него в прицеле я потихоньку теряю высоту начали 3-4 тысячи а тут уже горы а выйти из виража нельзя собьют сам кричу керим такой был позывною карелика зажали четверо с волочей хоть кто-нибудь на подмогу отвечает ничего ничего держись вроде ему некогда надо там наверху сбивать Крутился я, крутился, оглянулся, один мес уже горит. Кириллюк сверху свалился и его сходу сбил. Тут один мессер промахнулся и недалеко проскакивает. «Ага», — думай, — «все, теперь я с тобой справлюсь». Я подвернул машину и, как дал ему, он задымил, вниз пошел. «Кириллюк, молодец!» Остальные двое ударили. Кириллюк был асом по сравнению с нами. Тридцать два или тридцать три самолета лично сбил». Старше меня года на два, он раньше пошел на войну, опыт у него был. Прилетели мы, я ему говорю, Керим, что же ты раньше не пришел? Я же тебя просил пораньше, высота на пределе, горючего мало, отвечает. Я смотрел, как ты выкрутишься. Я говорю, ничего себе, такой он был, в критический момент только пришел. Царство его небесное, хороший был мужик.